Глава восьмая. «Приносите мне личную клятву», — предложил я. «Оба. И потом мы поговорим». Хасан и Карим переглянулись. Сомнений в их глазах я не заметил, зато удивление было хоть отбавляй. Интересно, чего они ожидали. «Так это не артефакт?» — осторожно уточнил Карим. «Да дьявол вас побери! А так можно было?» Сказать, мало родовой артефакт, который я взял, например, из какого-нибудь условного схрона рядом с алтарем, и все, вопрос был бы закрыт. И, кстати, про схрон. А не было ли там на самом деле какого-нибудь тайника с особо ценными артефактами рядом с алтарем? А если был, не оставил ли я родовую сокровищницу врагам на разграбление? Да что ж я сегодня так туплю-то, а? Вот что мне стоило задуматься о потенциальном схроне сразу после штурма? Очевиднейшая же мысль. Ладно, не время сожалеть о попущенных возможностях. Возвращаться нам нельзя в любом случае. А эти двое ждут моего ответа прямо сейчас. И да, спасибо за подсказку, Карим. Я теперь знаю, что вам сказать. «Дар родового алтаря», — коротко ответил я. «Ну а что?» Сейчас, когда знающих представителей рода не осталось, я могу что угодно на алтарь свалить. Даже свою полноцветную магию, если ее все-таки кто-то засечет. Никто ж меня не проверит. Даже дядя Риван, отец Амайи, который был принят в основу рода Раджат задолго до меня, вряд ли знает такие подробности. Признанным бастардом, особенно если они из боковой ветви рода и не имеют никаких шансов стать наследниками рода, Такие вещи попросту не рассказывают. Не отдал алтарь тех же способностей другим моим кровным родичам? Так алтари не всех подряд одаривают. Это общеизвестный факт, для аристократов, разумеется. А чужакам наш родовой камень и вовсе бесполезен будет. Его можно уничтожить, прервав тем самым наш род, по крайней мере, именно в статусе магической аристократии. Но воспользоваться им даже для исследований нереально. Да и с уничтожением еще разобраться надо. Прежний Шахар был уверен, что такое даром для агрессора не пройдет. Император активно не одобряет сокращение числа магической аристократии и так просто это не оставит. Но никакой конкретики у подростка не было. Взгляды Асаны Карима тем временем окрасились изумлением и изо всех сил сдерживаемой радостью. «Не понял». А, я же им предложил фактически роль своих ближников, и заодно дал понять, что готов посвятить их немного немало в часть родовых тайн. В этом мире такое очень много значит. Да и в моем, скорее всего, тоже. Просто там я пробыл аристократом совсем недолго, и большую часть этого времени присидел в закрытой лаборатории. Не чувствую я подобные нюансы на инстинктах, как впитавший их с молоком матери аристократ. Впрочем, Асан, я бы предложил эту роль в любом случае. С Каримом сложнее, я его практически не знаю, но пока и он не сделал ничего сомнительного с моей точки зрения. К тому же то, что он мимоходом притащил меня в оружейку перед штурмом, вполне вероятно спасло мне жизнь. Так что ладно, согласиться тоже будет ближником. Старуха встала на одно колено первое, Я, Асан, из рода Муи, последняя из рода... «Клянусь своей жизнью и магической силой верно служить Шахару из рода Раджат, надежно хранить его тайны и тайны его рода, защищать его и его интересы любой ценой, с этого момента и до самой смерти». На ее вытянутой вперед ладони полыхнул ярко-желтый шар силы, скрепляя клятву. А хитра китаянка!» — с едва заметной улыбкой отметил я про себя. «Это не клятва слуги!» Это клятва вассала. По сути, она обязуется действовать в моих интересах, но и способ, и трактовку она выбирает сама. И если слуге я могу отдать прямой приказ и увернуться от его выполнения хотя бы по букве формулировки он не сможет, то, сосан другой разговор. Ее еще сначала убедить придется. Понятно, что это станет критичным только в крайне спорных ситуациях, но и забывать о таких тонкостях мне нельзя. «Я принимаю твою клятву, осан Муи», — сказал я. Старуха встала и с достоинством склонила голову в благодарность. А Карим заколебался. Похоже, его разрывало между желанием тоже принести мне вассальную клятву и осознанием, что роду -то он давно дал полноценную присягу. «Это с Асан все клятвы слетели со смертью моих родителей, потому что они были личными». А Карим был и оставался слугой рода. Я и сам не знал, как такая помесь сработает. По идее, личная клятва первична, но присяга больше ограничивает, и что именно перевесит в конкретной ситуации непонятно. Лично я на его месте не стал бы экспериментировать. Но это его выбор. Командир моей гвардии опустился на одно колено и заговорил: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 «Я принимаю твою клятву, Карим, Саварати», — сказал я. Командир гвардии упруго вскочил на ноги и поднял на меня сияющий взгляд, пропитанный восторгом и нетерпеливым любопытством. «У меня сестренка в раннем детстве на Деда Мороза так смотрела. Я сделал шаг вперед, оказавшись почти вплотную к ним обоим. Инстинктивный порыв отшатнуться подавили оба. Молодцы». Подняв руку на уровень солнечного сплетения, я быстро набросал плетение изолирующего купола и подал в него силу. Плетение полыхнуло разноцветием. От остального отряда саму вспышку прикрыли как раз спины моих ближников, а по вырвавшимся цветом цвет не различить. Нас накрыло серое марево купола. Вот тот-то Карим не удержался, сделал-таки шаг назад. Асан же просто распахнула глаза в изумлении. «Еще вопросы есть?» я. «Но это же невозможно!» — прохрипел Карим. «Повторить?» — усмехнулся я. «Ладно, чего я издеваюсь над ними в самом деле? У них основы мира рушатся. Тут скорее сам себя сочтешь сумасшедшим или на галлюцинацию все спишешь, чем так просто примешь новые факты». Я начал выплетать тестовое плетение своего мира. Оно было единственным из известных мне, которые проявляются в видимом диапазоне сразу — и держатся столько, сколько нужно. Ближники завороженно уставились на разноцветные переливы моих магических нитей. «Еще и предельный контроль», — пробормотала словно бы про себя Асан. На, об этом я не подумал. Хотя теперь на фоне невозможного здесь разноцветия, это уже мелочь. Да и вряд ли они додумаются до настоящего положения дел. Меня родовой алтарь принял». Я уже и сам-то не могу считать себя чужаком, а нормальным людям это и в голову не придет. А контроль и правда предельный. Я уже довел тестовое плетение до конца, и оно не сорвалось при переходе на десятый уровень контроля». Карим пришел в себя первым. «Сколько рангов преимущества это дает?» — деловито спросил он. «В отличие от Асан, он, видимо, не заморачивался попытками вникнуть в законы магии и взаимодействия силой». Гвардейц просто убедился, что это не глюк, и начал прикидывать, как это можно использовать. «Пока я проверил только на магах пятого», — ответил я. «Цилиндрический щит моя полноцветная атака пробивает на вылет». «Надо найти шестой ранг для пробы», — задумался Карим. «Посмотрим», — неопределенно покачал головой я. «Нельзя оставлять свидетелей. Ты понимаешь, что если хоть кто-то узнает о существовании полноцветной магии, на меня начнут охоту все, кому не лень?» Карим тут же преисполнился серьезности. «Да, мой господин», — ответил он, — «тайна рода прежде всего». «Только вы этим владеете», — уточнила Асан. «Только я. И да, моим кровным родичам тоже ничего знать не нужно». Ближники синхронно кивнули. Развеяв изолирующий купол, я уперся взглядом в Маю, и ее горящей яростью глаза ничего хорошего мне не сулили. — Да закончится этот безумный день хоть когда-нибудь, а? — Ты! — задохнулась от возмущения девчонка. — Ты усыпил меня перед боем, чтобы я провалялась под кустом все это время как бесполезный балласт. Ты не соизволил разбудить меня даже на ужин. Ты пожадничал две минуты времени, чтобы сказать, куда ты меня тащишь на ночь, глядя. А теперь еще и секретничаешь, нагло меня игнорируя. Я тебе кто? Шавка приблудная. Я слушал ее с каменным лицом. «Эх, Карем, и чего ж у тебя рука не дрогнула? Прибил бы ее случайно вместо того, чтобы оглушить, и проблем бы не было. Ладно, это я уже от усталости к кровожадным мечтам предаюсь». «Все сказала?» Холодно спросил я. А Майя мстительно прищурилась, но кивнула. «Еще хоть слово от тебя услышу до конца похода, своей рукой пристрелю». «Поняла?» Сестрица вжала голову в плечи и наградила меня затравленным взглядом. «Я становлюсь похожим на Аграта, видимо. По крайней мере, на моей памяти только на прежнего главу рода она так реагировала. Что ж, может, так оно и проще? Мне только истеричных малолеток сейчас не хватало. Пусть родители с ней нянчатся, а мне лень. «Мы идем в форт твоей матери», — бросил я. «Сдам тебя ей с рук на руки, а потом делай, что хочешь» а меня донимать не смей». А Майя опустила голову и тихонько спросила, «Я тебя обузу, да?» «Ну уж нет, в дискуссию, которая вновь плавно перейдет в скандал, она меня не втянет. Я опытный, я наелся этого еще в своем мире. Сестренка у меня там была боевая, но плаксивых барышень в моем окружении это, к сожалению, не отменяло». Смерив Амаю тяжелым взглядом, я молча отвернулся, и, показательно обойдя ее по дуге, двинулся к костру. Надо впихнуть в себя этот жгучий сухпайок и завалиться уже, наконец, спать. В трех сотнях метров от лагеря на вековом дереве выделялся уродливый нарост. Для этих мест это явление не было чем-то выдающимся. Отдельные грибковые паразиты в условиях жаркого лета и удушающей влажности разрастались еще и не так. А вот едва заметное шевеление нароста было уже странным. Однако в ночном лесу это заметить было некому. Наблюдатель слегка изменил положение, перенеся вес затекшей ноги на другую и вновь приник к окуляру. Биноклем это устройство сложно было назвать, слишком причудливо сочетались в нем техника и магия. Картинка у наблюдателя была довольно смазанная, только бесцветные силуэты и яркое пятно костра на сером фоне. Зато был звук. Этот человек вел отряд юного мага Раджат от самого их родового поместья, и чем больше он наблюдал за мальчишкой, тем больше у него возникало вопросов. При постановке задачи куратор от безопасников описал юнца как обычного домашнего мальчишку, сироту, которого не особо-то привечали в роду, и который не демонстрировал никаких выдающихся талантов. И если бы наблюдатель лично не видел парня до и после входа в алтарный зал, он точно решил бы, что это подмена слишком уж разошлось поведение реального человека с тем психологическим портретом, который был в его досье. Бой, в котором Юнец уничтожил как минимум одного мага выше себя рангом, причем это магией, еще можно было бы списать на родовой артефакт. Такие вещи обычно придерживают до последнего, но сейчас рот на грани. Это как раз та самая ситуация, чтобы использовать всевозможные козыри, однако обращение с оружием уже не ложилось в эту картину. смазные силуэты, особенно в бою, пониманию не способствовали, но наблюдатель сам отслужил больше десяти лет на границе и потому не мог не узнать характерные жесты. Мальчишка, как опытный боец, машинально придерживал автомат, чтоб тот не стучал по бедру при ходьбе по лагерю. Откуда такие навыки у домашнего юнца? То, как он заткнул истеричную сестру, и вовсе привело наблюдателя восхищения. Он не был уверен, что сам, будучи сорокалетним мужиком, способен провернуть подобный финт. А у этого юнца это получилось с легкостью. Да и остальные мелочи, каждую из которых можно было бы объяснить по отдельности, вместе заставляли задуматься. Когда юнец успел сработаться с и изгоем Они действовали в паре так, словно прошли плечом к плечу множество тяжелых боев и научились понимать напарника на инстинктивном уровне. Откуда мальчишка знает плетение изолирующего купола? Это военная разработка, которая до сих пор есть у считанных родов на всю империю как он вычислил двух самых перспективных магов в своем роду, которым предложил принести личную клятву. Зачем он вообще что-то им рассказал под куполом, если достаточно было отделаться стандартной фразой «тайна рода». Уж слуги, прослужившие аристократическому роду много лет и далеко не на последних ролях, эти вещи понимают и принимают как никто. И что это за тайна рода такая, которая позволяет убивать магов выше себя рангом? Наблюдатель не считал себя экспертом в родовой магии Аристо, но сотрудником клановой службы безопасности он был давно, и информация так или иначе просачивалась. А о чем-то подобном не было не то что намеков, а даже пустых слухов. Время шло, факты копились, и на этот раз, в отличие от многих тысяч часов наблюдения за другими объектами, наблюдателю было по-настоящему интересно». В этот момент сидевший у костра и жевавший что-то мальчишка вдруг полыхнул силой так, что засветило куляр. Когда наблюдатель проморгался, он увидел, что в лагере беглецов началась какая-то нездоровая суета. Все, кто были на поляне, бросились к мальчишке и напрочь заслонили обзор. Особенно выделялся силуэт китаянки, окутанный облаком разряженной силой и казавшейся напряженным даже с такого расстояния. «Да не может этого быть!» Этот юнец еще месяц назад, когда в последний раз обновлялись данные кланового досье, имел честный третий ранг и всего второй уровень контроля. Как? Меня накрыло волной внезапного жара, изнутри поднялась тошнота. Что за... Почему я в который раз даже пожрать спокойно не могу? Или дело как раз в еде? Нет, не мог местный организм так отреагировать на местные же специи в сухпайке. «Тогда что? Отрава? Магическое воздействие?» «Шахар!» — первой ко мне подлетела старуха. Она крепко схватила меня за плечи и начала раскручивать свою силу. Пока еще внутри себя, но я почему-то отчетливо это чувствовал. А вот моя сила неожиданно пошла в разнос. Она таким маленьким смерчиком сметала мелкие веточки и обрывки-обертки, разбросанные вокруг меня. «Что-то мне это напоминало...» но разумные мысли уже не могли пробиться сквозь пелену боли и жара. Глаза закрылись сами собой, и я начал медленно заваливаться в сторону. Мужские руки подхватили меня и осторожно уложили на кучу чего-то мягкого. «Разойтись!» — рявкнул мужской голос. «Двойной контроль периметра!» «Тише, Карим!» — прожурчал ласковым ручейком спокойный голос китаянки. «Не отвлекай, я его подстрахую». Сбоку раздался тихий всхлип. А Майя, наверное, даже сейчас молчит, надо же. Я лежал, свернувшись клубком, и краем сознания понимал, что мне хотят, и, вероятно, даже пытаются, помочь. Однако прямо сейчас мне было ни гречу, ни холодно от их действий. «Карим, дай мне энергии», — тихо потребовала китаянка, — «и пусть твои маги поставят щиты вокруг нас». на тени сама сколько надо», — так же тихо ответил Карим. «Круг нужен?» «Нет, тебя хватит». Вкрачиваясь сила, Осан постепенно укрывала меня слой за слоем, словно в лютом холоде кто-то набрасывал сверху тонкие простынки, одну за другой, а двух-трех толку не будет, но десяток-полтора вполне заменят теплое одеяло. Только здесь эффект был обратный. Жар спадал понемногу с каждым новым слоем чужой мягкой силы. Через пару минут я оказался в надежном коконе, который оттянул на себя излишек гадостных ощущений и позволил мне хоть немного очухаться и начать соображать. Сквозь мерзейшее физическое состояние первым у меня пробился азарт. И как я сразу не узнал этот процесс? Я же столько раз проходил через эту пытку в прежнем мире.